Глава 9. Убийца. Последним истинным мастером силы, учившим валением замки детей королевской крови, был не Галин, как часто пишут, а его предшественница Салисити. Возможно, она слишком долго ждала, не решаясь выбрать того, кто станет ее преемником. Ее выбор пал на Галина, когда она уже страдала чехоткой, которая в скором времени свела ее в могилу. Некоторые говорят, что Солисити назвала его имя в отчаянии, зная, что умирает, и не найдя никого лучше. Другие утверждают, что это решение было навязано ей королевой Дизайер, которая желала видеть своего любимца при дворе. Как бы то ни было, Галин стал помощником Солисити и пробыл им меньше двух лет, потом мастер силы скончалась. Поскольку его предшественники ходили в учениках около семи лет, было довольно странно, что Галин объявил себя мастером силы сразу после смерти наставницы. Едва ли она успела передать ему все свои знания за такое короткое время. Никто, однако, не посмел возразить. Хотя Галин лишь помогал Солисити в обучении двух принцев, Верите и Чивело. После ее смерти он заявил, что их обучение полностью завершено. Впоследствии он противился предложениям набрать новых учеников. Так продолжалось до начала войны красных кораблей, когда Галин наконец подчинился требованиям короля Шлюда и создал свой первый и единственный круг магов силы. В отличие от традиционных кругов силы, в которых все решали их члены, самостоятельно выбирая, кому войти в круг, кому нет и кто станет главой, Галин организовал свою группу из отобранных только им учеников и в течение всей жизни сохранял полный контроль над ними. Август. Официальный глава круга лишился способности к силе вследствие несчастья, случившегося, когда он выполнял при помощи этой магии важную миссию в Горном Королевстве. Сирин, захватившая лидерство уже после смерти Галина, погибла вместе с другим членом круга, Джастином, во время бунта, последовавшего за убийством короля Шрюда. Место главы так называемого круга Галина занял Уилл. К тому времени членов круга осталось только трое — Самвилл, Барл и Кард. По-видимому, Галин внушил всем ученикам безоговорочную преданность Регалу, но это не предотвратило соперничество между ними за милость их короля. К тому времени, как сгусились сумерки, я исследовал внешнюю часть королевского имения довольно подробно и обнаружил, что кто угодно может ходить по нижним дорожкам, наслаждаясь видом фонтанов и садов тисовые тисовой изгороди и орешника, и встретил довольно много людей в хорошей одежде, которые прогуливались там. Большинство смотрело на меня со строгим неодобрением, некоторые с жалостью. А стражник в ливрее твердо напомнил мне, что в королевские сады не допускают нищих. Я заверил его, что пришел только взглянуть на чудесные места, рассказы о которых так часто слышал. В свою очередь он предположил, что рассказов более чем достаточно для такого, как я, и указал мне самый прямой путь к выходу. Я очень вежливо поблагодарил его и пошел прочь. Он стоял, наблюдая, как я ухожу, пока дорога не привела меня к концу живой изгороди, и я не скрылся из виду. Мой следующий набег был более осторожным. Я хотел было подстеречь одного из юных аристократов, расхаживающих среди цветов и травяных бордюров, и воспользоваться его одеждой. Но потом решил, что этого делать не стоит. Вряд ли я нашел бы кого-нибудь такого тощего, чтобы его одежда хорошо сидела на мне. А кроме того, модное платье, которое они носили, требовало сложной шнуровки ярко раскрашенными ленточками. Я сомневался, что смогу влезть в какую-нибудь из этих рубах без посторонней помощи, не говоря уж о том, чтобы содрать ее с лежащего в бессознании человека. Да извиняющие серебряные безделушки, вшитые в болтающиеся шнурки у рукавов, не лучшая подмога в тихой работе убийцы. Так что я положился на густую растительность вдоль стен в качестве укрытия и, крадучись, поднялся на холм. Наконец я наткнулся на стену из гладко отшлифованного камня, которая окружала вершину холма. Подпрыгнув, Высокий человек мог бы дотянуться до ее края. Вряд ли она строилась, как серьезная преграда. Вдоль стены тянулась полоса голой земли, но старые пни и корни говорили о том, что когда-то здесь росли кусты и вился плющ. Я подумал, не Регал ли приказал расчистить землю? За стеной виднелись верхушки многочисленных деревьев, я решил, что могу рассчитывать на их прикрытие. Большую часть второй половины дня я обходил стену, избегая открытых мест. В ней было несколько ворот. У одних, главных, стояли стражники в мундирах, приветствующие подъезжающие кареты с людьми. Судя по количеству прибывающих экипажей, вечером затевался какой-то праздник. Один стражник повернулся и хрипло рассмеялся. «Волосы у меня на голове встали дыбом. Я застыл в своем убежище. Видел ли я это лицо раньше?» Трудно было сказать точно с такого расстояния, но сама мысль об этом пробудила во мне странную смесь страха и ярости. «Регал», — напомнил я себе, — «моя цель — регал». Я двинулся дальше. У более скромных ворот для слуг и торговцев тоже стояли стражники, но на их одежде было значительно меньше кружев. Они подвергали допросу с пристрастием каждого мужчину или женщину, которые хотели войти или выйти из замка. Будь мой наряд чуть лучше, я бы рискнул изобразить слугу, но в их нищего об этом нечего было и думать. Так что я встал в незаметном для стражников месте и принялся просить милостыню у торгового люда. Я делал это без слов, просто протягивал к ним сложенные чашечкой руки с молящим выражением на лице. Большинство из них вели себя так, как обычно ведут себя люди, когда встречаются с нищим. Они не обращали на меня внимания и продолжали беседовать. Таким образом, мне удалось выяснить, что сегодня ночь пурпурного бала, и на праздник приехали музыканты и фокусники. Что король теперь больше любит курение из почек черешни, чем из гашиша, и очень рассержен качеством желтого шелка, который привез ему некий фестро. Он грозился выпрыть торговца за то, что тот посмел принести королю такую дрянь. Это прощальный бал короля, потому что на следующий день он намерен отправиться в Янтарный дворец на Винной реке, навестить своего дорогого друга, леди Целесту. Кроме этого, я слышал множество других новостей, но мало что из них было связано с моей целью. Я закончил попрошайничать, унося с собой пригоршню медиков. Я вернулся в Тредфорд и направился на улицу, на которой были расположены лавочки портных. У задней двери магазина Фестера я увидел подмастерье, подметающего улицу. Я дал ему пару медиков за несколько полосок желтого шелка различных оттенков. Потом я нашел самый скромный магазин, в котором всех моих денег хватило только на то, чтобы купить свободные штаны, холщевую блузу и головной платок, какие носят подмастерья. Здесь же я переоделся, заплел волосы в косицу и прикрыл ее платком, вычистил сапоги и вышел из магазина совершенно другим человеком. Мой меч теперь был спрятан внутри штанов. Вышло не слишком удобно, но оружие могло остаться незамеченным, если я буду прихрамывать. Мою старую одежду и поклажу, за исключением ядов, я спрятал в зарослях крапивы, за крайне вонючие уборной во дворе таверны. Больше я не позволил себе оттягивать неизбежное. Я отправился прямо к торговым воротам и встал в ряд с остальными визитерами, ждущими пропуска. Сердце мое бешено колотилось, но внешне я оставался совершенно спокоен. Я ждал, разглядывая то, что удавалось увидеть за стеной сквозь деревья. Дворец был огромен. Раньше я был потрясен тем, что так много пахотной земли отдано на декоративные сады и дорожки. Теперь я видел, что парк был попросту оправой для особняка, который был выстроен в абсолютно незнакомом мне стиле. Ничто в нем не напоминало о крепости или замке. Это был только комфортный и элегантный дворец. Когда наступил мой черед, я показал свои образцы ткани и сказал, что Фестра просил принести извинения и прислал шелк, который, как он надеялся, больше понравится королю. Когда один угрюмый стражник заметил, что Фестра обычно приходит сам, я довольно сердито заявил, что хозяин считает мой зад более подходящим для порки, на случай, если и эти образцы не понравятся королю. Стражники обменялись ухмылками и пропустили меня. Я поспешно зашагал вверх по тропе и пристроился в хвосте группы музыкантов, прошедших передо мной. За ними я проследовал к задней части дворца. Пока музыканты получали распоряжение, я замешкался, чтобы перестегнуть сапог, и выпрямился как раз вовремя, чтобы войти вслед за ними. Я очутился в маленьком вестибюле, прохладном и темном после тепла и света вечернего солнца. или переговаривались и смеялись, торопясь вперед. Я замедлил шаг и отстал. Дойдя до открытой двери, я вошел в пустую комнату и тихо закрыл двери за собой. Потом глубоко вздохнул и огляделся. Это была небольшая гостиная. Мебель в ней стояла обшарпанная и плохо подобранная, и я решил, что эта комната предназначена для слуг или приходящих ремесленников. Вряд ли я долго пробуду здесь в одиночестве. Однако вдоль стены стояло несколько больших буфетов. Я выбрал тот, который нельзя увидеть от двери, если она вдруг распахнется, и быстро переставил содержимое полок, чтобы залезть туда. Оставив дверцу приоткрытой, чтобы у меня было немного света, я принялся за работу. Проверил и разложил пузырьки и пакеты с ядами. Затем обработал ядом и мой маленький нож, и острие меча, потом осторожно вложил их в ножны. Я перевязал меч, чтобы он оказался снаружи штанов. После этого я устроился поудобнее и стал ждать. Казалось, прошло много дней, прежде чем сумерки сменились полной темнотой. Дважды в комнату ненадолго заходили люди, но по их разговорам я понял, что все до одного слуги заняты приготовлениями к сегодняшнему пиршеству. Я коротал время, воображая, как Регал будет убивать меня, если поймает. За такими мыслями я несколько раз едва не терял мужество но напоминал себе, что если я откажусь от своей затеи, мне придется вечно жить с этим страхом. Поэтому я решил приготовиться. Если Регал здесь, его круг, безусловно, где-то поблизости. Я тщательно проделал все упражнения, чтобы защитить разум от чужой силы, как научил меня верить. мне ужасно хотелось прощупать дворец легким прикосновением, чтобы узнать, почувствую ли я присутствие учеников Галина. Но я удержался. Вряд ли я дотянусь до них, не выдав себя, и даже если я отыщу их, это не будет означать ничего нового. Лучше сконцентрироваться на собственной защите. Я не позволял себе думать о том, что собираюсь сделать, чтобы они не уловили эхо моих мыслей. Когда, наконец, небо за окном стало совершенно темным, я рискнул покинуть свое убежище и выйти в коридор. Ночь была полна музыки. Регал и его гости веселились на празднике. На мгновение я прислушался к слабым звукам знакомой песни о двух сёстрах, одна из которых утопила другую. Еще в этой песне рассказывалось об арфе, играющей сама по себе, и министреле, нашедшем труп женщины и решившем сделать арфу из грудной кости убитой. Потом я выкинул это из головы и сосредоточился на делах. Я был в простом коридоре с каменным полом и деревянными панелями на стенах, освещенном расположенными на большом расстоянии факелами. Территория слуг, решил я. Это место недостаточно хорошо для Регола и его друзей. Однако это не означало, что тут мне ничего не грозит. Нужно было найти черную лестницу и добраться до второго этажа. Крадучись, я шел от двери к двери, останавливаясь и прислушиваясь у каждой из них. Дважды я слышал какие-то звуки, в одной комнате женские голоса, в другой — щелканье ткацкого станка. Двери в тихие комнаты, которые не были заперты, я тихонько приоткрывал. По большей части это были мастерские ткачих и портних. В одной из них на столе был разложен раскроенный костюм из хорошей синей ткани, оставалось только сшить его. Похоже, Регал по-прежнему неровно дышит к пышным нарядам. Я дошел до конца коридора и заглянул за угол. Там тянулся еще один коридор, гораздо красивее и шире, а штукатуренный потолок был расписан листьями папоротника. Я двинулся дальше, подслушивая под дверями и осторожно заглядывая в тихие комнаты. «Уже ближе», — сказал я себе. Я нашел библиотеку, в которой было больше книг и свитков тонкого пергамента, чем мне доводилось видеть, и задержался в одной из комнат, где в причудливых клетках Дремали ярко раскрашенные птицы. В глыбах белого мрамора были устроены пруды с водяными лилиями и мечущимися рыбками. Вокруг игровых столов были расставлены скамейки и кресла с мягкими подушками. На маленьких столиках из вишневого дерева стояли курильницы. Я никогда не мог даже вообразить такой комнаты. Наконец я дошел до нужного коридора с портретами в рамах, висевшими вдоль стен и полом из блестящего черного сланца. Я попятился, заметив стражника, и бесшумно стоял в Алькове, пока он не протопал, устало мимо меня. Тогда я выскользнул наружу и промчался мимо надутых кавалеров и с трудом сдерживающих смех леди в роскошных рамах. Я вышел в переднюю. На стене висели гобелены, повсюду стояли маленькие столики со статуями и вазы с цветами. Даже подфакельники были здесь более изысканными. По обе стороны разукрашенного камина висели маленькие портреты в позолоченных рамах. Стулья были поставлены близко друг к другу, как бы приготовленные для тихой интимной беседы. Музыка звучала громче, раздавались смех и голоса. Несмотря на поздний час, веселье продолжалось. В дальней стене были две высокие резные двери. Они вели в большой зал, где танцевали и веселились Регал и его гости. Двое слуг в ливреях вышли из двери слева от меня, и я прошмыгнул обратно в коридор. Они несли подносы с разнообразными курильницами, должно быть, чтобы заменить те, содержимое которых уже выгорело. Я замер за углом, прислушиваясь к шагам и голосам. Слуги открыли высокие двери, музыка стала громче, и до моих ноздрей долетел запах наркотического дыма. Оба слуги были заняты тем, что прикрывали створки дверей с другой стороны. Я рискнул выглянуть еще раз. Передо мной все было чисто, но позади. «Что ты здесь делаешь?» Сердце у меня ушло в пятки, но я изобразил кроткую ангельскую улыбку, поворачиваясь навстречу стражнику. «Господин, я заблудился в этом огромном лабиринте», — пролепетал я. «Да?» «Это не объясняет, почему ты носишь меч в королевском дворце. Все знают, что здесь оружие запрещено всем» кроме личной королевской стражи. «Я видел, как ты тут шнырял. Думаешь, раз идет праздник, ты можешь просто проскользнуть сюда и наполнить свои карманы, ворюга?» Я стоял охваченный ужасом и смотрел, как он приближается ко мне. Глядя на убитое выражение моего лица, он наверняка решил, что разгадал мои планы. Верт не стал бы так улыбаться, если бы знал, что встретил человека, которого он помогал забить до смерти в подземельях Регола. Его рука небрежно лежала на рукояти меча, на лице цвела самодовольная ухмылка. Верт был высок и строен, волосы у него были светлые, как у многих уроженцев Фару. На его значке олень, видящих, перепрыгивал через золотой дуб Фару, И так Регол изменил эмблему своих гвардейцев. Лучше бы он вообще убрал оленя. Я замечал все эти мелочи, и одновременно вспоминал, как меня хватали за шиворот и заставляли встать на ноги, чтобы снова ударить и свалить на пол. Это был не болт, сломавший мне нос. Нет, это был верт, который избивал меня после того, как болт изувечил меня так, что я уже не мог стоять на ногах. Он нависал тогда надо мной, а я сжимался и пытался увернуться, уползти в сторону по холодному каменному полу, уже залитому моей кровью. Я помнил клятвы, которые он, смеясь, бормотал каждый раз, когда ему приходилось ставить меня на ноги, чтобы снова ударить. «Клянусь Грузию Эды», — пробормотал я, и с этими словами «страх во мне умер». «Ну-ка посмотрим, что у тебя в кошельке», — потребовал он и подошел ближе. Я не мог показать ему мои яды, оправдаться было невозможно. Сколько бы лжи я не наворотил, — Ускользнуть от этого человека не получится. Мне придется убить его. Внезапно все оказалось очень просто. Мы были слишком близко от большого зала, шуметь было нельзя. Поэтому я пятился медленно, шаг за шагом по широкой дуге, пока не оказался в передней. Портреты смотрели на нас, а я медленно отступал от высокого гвардейца. «Стой!» — приказал он, но я бешено затряс головой, изображая ужас и смятение. «Я сказал, стой ты, тощий воришка!» Я быстро оглянулся, потом снова затравленно посмотрел на него, словно набирался смелости, чтобы пуститься на утек. Когда я повторил это движение в третий раз, Верт прыгнул на меня. На это я и рассчитывал. Я отступил в бок и с силой ударил локтем в его поясницу, повалив его на колени. При падении он глухо ударился о каменный пол и заорал без слов от ярости и боли. Верт был вне себя». Какой-то мелкий воришка посмел поднять на него руку. Ударом ноги в челюсть я заставил его замолчать, так что его рот с треском захлопнулся. Я порадовался тому, что сегодня снова надел сапоги. Прежде чем Верт успел издать еще один звук, я выхватил нож и перерезал ему горло. Он потрясенно выдохнул и двумя руками тщетно попытался остановить теплую струю крови. Я стоял над ним, глядя ему в глаза. «Фиц Чивел, сказал я ему тихо. «Фиц Чивел. Его глаза расширились во внезапном понимании и ужасе, потом потеряли всякое выражение. Жизнь покинула его. Он вдруг исчез, превратился в молчаливое и неподвижное ничто, столь же безжизненное, как камень. Мой дар больше не видел его. Вот так это и произошло. Тихо. И быстро. Отмщение. Я стоял и смотрел на труп, ожидая ощущения триумфа, облегчения и людовлетворения, но не почувствовал ничего. Я был так же потерян для жизни, как верт. Он ведь даже не был мясом, добытым для пропитания. Я запоздало подумал, была ли где-то женщина, любившая этого красивого человека, светловолосые дети, которые ели принесенный им хлеб. Убийца не должен думать о таких вещах. Подобные мысли никогда не мучили меня, когда я был орудием правосудия короля Шрюда. Я выбросил это из головы. По полу растеклась большая лужа крови. Мне было необходимо быстро заставить Верта замолчать, но оставлять следы в мои намерения не входило. Он был крупным мужчиной, и в нем было очень много крови. Я лихорадочно пытался решить, что лучше. Потратить время на то, чтобы спрятать тело, или попытаться использовать суматоху, которую поднимут хватившиеся вертогвардейцы в своих целях. Я снял рубашку и собрал как можно больше крови. Потом я бросил ее на шкаф и вытер окровавленные руки о рубашку верта. Я схватил его за плечи и вытащил из комнаты с портретами, напряженно прислушиваясь и насторожив чутье, которым меня наделил дар. Мои сапоги скользили по полированному полу, а звук тяжелого дыхания казался мне оглушительным. Несмотря на все мои усилия вытереть кровь, за нами на полу оставался блестящий влажный след. У двери в зал с птицами и рыбками я заставил себя как следует прислушаться, прежде чем входить. Я задержал дыхание и попытался не обращать внимания на стучащую в ушах кровь. В комнате никого не было. Я плечом открыл дверь и втащил туда верта. Потом я швырнул тело в один из каменных прудов. Рыбки бешено заметались, когда кровь убитого смешалась с чистой водой. Я вымыл руки и грудь в чистом пруду и быстро вышел через другую дверь. Они пойдут сюда по кровавому следу. Я надеялся, что им понадобится некоторое время, чтобы понять, зачем убийца потащил его сюда и бросил в пруд. Я оказался в незнакомом помещении со сводчатым потолком и обшитыми деревянными панелями стенами. На помосте у противоположной стены стояло огромное кресло. «Значит, это что-то вроде зала для аудиенций». Я огляделся, чтобы сориентироваться, и застыл на месте. Резная дверь справа от меня внезапно распахнулась. Я услышал смех, приглушенный вопрос и хихиканье в ответ. Искать, где спрятаться, времени не было. Я прижался к гобелену и замер. В зал вошла группа придворных. Они смеялись во весь голос. В их смехе слышались жалкие нотки — означавшие, что эти люди либо пьяны, либо обкурены. Они прошли мимо меня. Двое мужчин, соперничающих за внимание женщины, которая жеманно улыбалась и хихикала, прикрывшись ярким веером. Костюмы всех троих были выдержаны в разнообразных оттенках красного, и у одного из мужчин были звенящие серебряные безделушки не только на шнуровке, но и по широким рукавам до самого локтя. У второго мужчины была маленькая курильница на разукрашенном жезле, напоминающем скипетр. Он размахивал ею взад и вперед, так что они все время были окутаны сладковатым ароматом. Вряд ли эти придворные заметили бы меня, даже если бы я выпрыгнул прямо на них и прошелся колесом. Регал, по-видимому, унаследовал от своей матери слабость к дурману и превратил это в придворную моду. Я стоял неподвижно, пока они не прошли. Они направлялись в комнату с птицами и рыбками. Интересно, заметят ли они верта в пруду? Вряд ли. Я подкрался к двери, в которую вошли придворные, проскользнул в нее и оказался в большом вестибюле. Пол был выложен мрамором, и я невольно задумался о стоимости доставки такого огромного количества камня в Тредфорд. Высокий белый потолок был расписан цветами и листьями. В комнате были арочные окна из цветного стекла. Сейчас темные, но между ними висели гобелены, поражающие таким буйством красок, что они казались окнами в какой-то другой мир и время. Освещали зал вычурные канделябры с блестящими хрустальными подвесками. Горели сотни свечей. На пьедесталах стояли статуи, и, судя по их виду, большинство из них изображали предков Регала с материнской стороны. Несмотря на опасное положение, в котором я находился, на мгновение убранство этой комнаты очаровало меня. Потом я поднял глаза и увидел широкие ступени. Это была главная лестница, а не боковые проходы для слуг, которые я искал. Шеренга из десяти человек легко могла подняться по ней. Резьба балюстрады была темной и покрытой сучками, но блестела от долгой полировки. Толстый ковер синим каскадом струился по центру ступеней. Зал был пуст, так же как и лестница. Немедля больше ни секунды я прошмыгнул через комнаты и вверх по ступеням. Я был уже на середине пути когда услышал крик. По-видимому, гуляющие придворные все-таки заметили верта. На первой площадке я услышал голоса и топот с правой стороны. Я повернул налево и, добежав до двери, прижал к ней ухо, ничего не услышал и скользнул внутрь. Все это заняло меньше времени, чем мой рассказ об этом. Я стоял в темноте, задыхаясь, и благодарил Эду, Эля и всех существующих богов за то, что дверь была не заперта. Я приник к двери, пытаясь расслышать что-нибудь, кроме стука собственного сердца. До меня донеслись крики и грохот тяжелых сапог стражников, бегущих вниз по лестнице. Потом прогремел начальственный голос, отдающий распоряжение. Я прижался к стене у дверного проема и стал ждать. Руки мои дрожали. Страх поднимался во мне, подобно приливу, угрожая захлестнуть. Пол подо мной качнулся, и я быстро сел на корточки, чтобы не упасть в обморок. Мир вокруг меня начал вращаться. Я плотно обхватил себя руками и закрыл глаза, как будто это могло укрыть меня. Новая волна страха нахлынула на меня. Я повалился на бок, едва не скуля от ужаса, и свернулся в клубок, ощущая ужасную боль в груди. Я умру. Я умру и никогда не увижу Молли, Барича и моего короля. Мне следовало пойти к Верити. Теперь я знал это. Мне следовало пойти к Верити. Внезапно мне захотелось кричать и рыдать. Я был уверен в том, что мне не спастись. Меня поймают и подвергнут пыткам. Они найдут меня и будут убивать очень, очень медленно. Я испытывал почти неодолимое желание просто вскочить, выбежать из комнаты, поднять меч на стражников и вынудить их быстро прикончить меня. Успокойся. Они пытаются заставить тебя выдать себя. Нить силы верите, коснувшаяся меня была тоньше паутины. Я снова смог дышать, но у меня хватило благоразумия оставаться неподвижным. Прошло долгое, как мне показалось, время, и слепой ужас отпустил меня. Я судорожно вздохнул и пришел в себя. За дверью послышались шаги и голоса. Страх снова поднялся во мне, но я заставил себя лежать неподвижно и слушать. — Я в этом уверен, — сказал мужчина. — Нет, он ушел и давно уже где-нибудь в саду или в городе. Если бы он все еще был в доме, мы бы его спугнули. Никто не смог бы устоять перед нами обоими. — Говорю тебе, там что-то было. — Ничего, — несколько раздраженно настаивал другой голос. — Я ничего не чувствовал. — Попробуй еще раз, — уговаривал первый. — Нет, это пустая трата времени. Я думаю, ты ошибся. Злость говорившего теперь слышалась отчетливо, хотя он и не повышал голоса. — Надеюсь, что так. Однако, если прав я... Мы дали Уиллу предлог, который он искал. В этом голосе, кроме ярости, была скулящая жалость к себе. Искал предлог, только не он. Он злословит о нас королю при каждом удобном случае. Можно подумать, что он единственный, кто принес какие-то жертвы на службе у короля Регала. Вчера служанка сказала мне, что он потерял всякий стыд. Тебя называет толстым, а меня обвиняет во всех плотских слабостях, которые только могут быть у мужчины. «Если я не худой, как солдат, это только потому, что я не солдат? Не тело мое, а разум служит королю. Пусть посмотрит на себя, прежде чем обвинять нас. Это он-то, со своим единственным глазом!» Теперь он уже чуть не хныкал. Баррел, внезапно понял я. Баррел разговаривает с Кардом. Что ж, сегодня, по крайней мере, Уиллу не в чем винить нас. Мы ничего не смогли обнаружить. Он уже заставляет тебя бояться тени» и видеть опасность в каждом углу. Успокойся. Теперь это забота гвардейцев. Скорее всего, они обнаружат, что это дело рук ревнивого мужа или другого гвардейца. Я слышал, как говорили, что Верт слишком часто выигрывал в кости. Поэтому его и оставили в комнате для игр. Так что, если ты позволишь, я вернусь в более приятную компанию, из которой ты меня вытащил. «Что ж, иди, если больше ничего не можешь придумать», обиженно сказал Барл. Но когда освободишься, нам лучше бы посоветоваться. Через мгновение он добавил. Я бы даже хотел пойти к нему прямо сейчас. Пусть у него об этом болит голова. Ну и будешь выглядеть идиотом. Когда ты так волнуешься, он из тебя веревки вьет. Пусть уж лучше изрекает предостережения и ужасные предсказания, и каждое мгновение будет на чеку. Послушать его, так все, что нужно королю, это его настороженность. Он и нам хочет навязать этот ужас. Твое кряканье, должно быть, его весьма радует. Тщательно охраняй такие мысли. Я услышал, как один из собеседников быстро зашагал по коридору. Бешеный стук крови у меня в голове немного стих. Через некоторое время второй человек тоже двинулся прочь. Он шел медленнее и что-то бормотал про себя. Когда его шаги стихли, у меня словно гора с плеч свалилась. Я стал обдумывать свой следующий ход. В высокие окна струился тусклый свет. Благодаря ему я разглядел в комнате кровать с откинутыми одеялами, под которыми виднелись белые простыни. В углу темнел массивный платяной шкаф, а у кровати на подставке стояли таз и кувшин. Я заставил себя успокоиться. Сделал глубокий вдох, потом бесшумно поднялся на ноги. «Мне нужно найти спальню Регала» сказал я себе. Я подозревал, что она должна быть на этом этаже, а помещение слуг где-то под крышей. Мне удалось тайком дойти до этой комнаты, но, возможно, сейчас наступило время быть посмелее. Я подошел к шкафу и тихо открыл его. Мне снова повезло. Это была комната мужчины. Я перебрал на ощупь одежду в поисках подходящей ткани. Мне нужно было действовать быстро, Потому что законный владелец спальни, который, по-видимому, веселился на празднике внизу, мог вернуться в любой момент. Я нашел светлую рубашку гораздо более пышную на рукавах и у воротника, чем хотелось бы, но зато она почти подошла мне по размеру. Мне удалось надеть ее и темные гамаши, оказавшиеся слишком свободными. Я затянулся поясом и понадеялся, что выгляжу не слишком нелепо. Кроме того, я нашел в шкафу баночку надушенной помады, намазал ею волосы и пригладив их пальцами, снова заплел в косицу, а платок под я выбросил. Большинство придворных, которых я видел, носили напомаженные локоны, подражая регалу, но у некоторых более молодых волосы были завязаны сзади. Я пошарил по полкам, нашел что-то вроде медальона на цепочке и надел его. Там было еще и кольцо, слишком большое для моего пальца, но это вряд ли имело значение. Я рассчитывал что не привлеку слишком внимательных взглядов. Гвардейцы будут искать человека без рубашки и в грубых штанах. Мне хотелось надеяться, что они будут искать его снаружи. У порога я остановился, набрал в грудь воздуха и медленно открыл дверь. Коридор был пуст. И я вышел. Оказавшись на свету, я с сожалением обнаружил, что гамаши темно-зеленые, а рубашка желтая, как масло. Мой наряд был не более кричащим, чем те, что я видел прежде на других придворных, но смешаться с гостями на этом пурпурном балу мне вряд ли удастся. Я решительно отмахнулся от этих тревожных мыслей и пошел по коридору, спокойно и целеустремленно разыскивая дверь, которая будет украшена богаче и изысканнее, чем остальные. Смело толкнув первую попавшуюся, я обнаружил, что она не заперта. Я вошел и увидел огромную арфу и еще несколько музыкальных инструментов, как бы приготовленных для министрелей. Несколько кресел с подушками и кушеток стояли у стен. Все картины изображали певчих птиц. Я покачал головой, удивляясь несметным богатством дворца, и продолжил поиски. От волнения коридор казался мне непомерно длинным, но я заставил себя идти медленно и уверенно. Я проходил дверь за дверью, осторожно пытаясь открыть некоторые из них. Слева от меня были, вероятно, спальни, а справа — большие комнаты вроде библиотек, столовых и тому подобного. Вместо настенных факелов коридор был освещен свечами под абажурами. На стенах висели яркие гобелены, в неглубоких нишах стояли вазы с цветами и небольшие статуэтки. Я не мог не сравнивать это великолепие с холодными каменными стенами Оленьева замка. Сколько военных кораблей можно было бы построить и оснастить на деньги, потраченные на убранство этого роскошного гнездышка. Ярость придавала мне сил. Я найду покой регала. Я прошел мимо еще трех дверей и остановился, увидев двойную дверь из золотистого дерева, на которой было инкрустировано изображение дуба, символа Фару. Я быстро приложил к ней ухо и не услышал ничего. Тогда я осторожно попытался повернуть полированную ручку. Дверь оказалась заперта. Нож у меня на поясе был слишком грубым оружием для такой работы. Моя желтая рубашка уже липла к спине, когда замок, наконец, поддался моим усилиям. Я открыл дверь и, быстро оглянувшись, скользнул внутрь. Это, конечно, была комната Регала. Не спальня, нет, но, тем не менее, его комната. Я быстро осмотрел ее. Здесь было четыре высоких платяных шкафа, по два у стены, Между каждой парой шкафов висело большое зеркало. Дверца одного из них, покрытая искусной резьбой, была распахнута. Возможно, она просто не закрывалась из-за слишком большого количества одежды. Множество туалетов висело на крючках и лежало на полках по всей комнате или было разбросано по стульям. В маленьких ящичках запертого комода, вероятно, хранились драгоценности. По обе стороны каждого из зеркал были установлены канделябры, Сейчас свечи в них еле тлели. Две маленькие курильницы стояли по бокам кресла, напротив которого висело еще одно зеркало. Рядом с креслом располагался столик, на нем находились щетки, гребенки, баночки с помадой и пузырьки с духами. Струйка серого дыма до сих пор поднималась от одной из курильниц. Я сморщил нос от сладковатого запаха и принялся за работу. — Фиц, что ты делаешь? Еле слышно спросил Верите. Вершу правосудие, отозвался я, вложив в эту мысль как можно меньше дыхания силы. Я не знал, мне или верите, принадлежало мрачное предчувствие, которое внезапно охватило меня. Я отмахнулся от него и продолжил поиски. Все было тщетно. В этой комнате я не смог найти почти никакого применения для моих ядов. Я мог отравить помаду, но скорее всего. Это убьет королевского парикмахера, а не регала. В курильницах был только пепел. То, что я туда положу, аккуратно вычистят слуги. Очаг в углу был выметен, и запаса дров рядом с ним не было. Терпение, — сказал я себе. Его спальня не может быть далеко отсюда, а там у меня будет больше возможностей. А пока что я смочил его щетки одним из моих наиболее сильных средств, намазал им же большую часть серег, А остатки добавил в пузырьки с духами, почти не надеясь, впрочем, что он выльет на себя достаточно много, чтобы яд подействовал. Для надушенных платков, сложенных в ящике комода, у меня нашлись высушенные споры бледной поганки, которые вызывают у человека галлюцинации и скорую смерть. Куда больше удовольствия я получил, засыпав в четыре пары перчаток пудру мертвого корня. Именно этим ядом регал отравил меня в горах, И именно он, скорее всего, послужил причиной припадков, которые время от времени настигали меня до сих пор. Я надеялся, что Регл сочтет собственные припадки не менее приятным развлечением. Выбрав три рубашки, которые, как мне казалось, он должен был любить больше остальных, я обработал воротники и манжеты. Один из моих ядов хорошо смешался с сажей в очаге, и когда в нем, наконец, разожгут огонь, Его ядовитые поры достигнут носа Регала. Я убирал остатки яда в кошелек, когда услышал, как в замке поворачивается ключ. Я бесшумно зашел за угол шкафа и встал там. Нож уже был наготове. Смертельное спокойствие охватило меня. Я уповал на то, что судьба пошлет мне Регала. Но это оказался всего лишь гвардеец, одетый в цвета короля. Он вошел в комнату и быстро огляделся. На лице его отразилось раздражение, когда он нетерпеливо проговорил. «Дверь была заперта. Здесь никого нет». Я ждал, что ему ответят, но гвардеец был один. Он постоял минутку, потом вздохнул и подошел к открытому гардеробу. «Глупости. Я теряю время здесь наверху, а он, наверное, уже убежал», – бормотал гвардеец. Но он все-таки вытащил меч и добросовестно потыкал им висящую одежду. Потом он наклонился и засунул голову в гардероб, и я увидел в зеркале отражение его лица. Я похолодел, потом меня бросило в жар от ненависти. Я не знал имени этого человека, но его ухмыляющееся лицо навеки запечатлилось в моей памяти. Он служил в личной гвардии Регала и должен был засвидетельствовать мою смерть. Я думаю, что он увидел мое отражение в тот же самый миг, когда я увидел его. Я не дал ему отреагировать и прыгнул на него сзади. Лезвие его меча увязло в одежде регола, и гвардеец так и не сумел высвободить оружие, когда я ударил его ножом вниз живота. Свободной рукой я схватил его за горло и протащил нож вверх, выпотрошив его, как рыбу. Он хотел закричать, но я бросил нож и заткнул ему рот. Потом я разжал руки, и он упал. Его отчаянный крик перешел в стон. Он так и не выпустил меча, и я наступил ему на запястье, ломая пальцы. Гвардеец легко перекатился на бок и посмотрел на меня. Я опустился на одно колено подле него и склонился к его лицу. «Фиц чивол сказал я тихо, встретив его взгляд и убедившись, что он понял. «Фиц Чивл». Во второй раз за эту ночь я перерезал человеку горло. Едва ли в этом была необходимость. Я поднял нож и, вытирая его рукав. Когда я встал, у меня было два чувства. Разочарование от того, что гвардеец умер так быстро, и ощущение, что кто-то тронул струну арфы, издав звук, который я едва слышал. В следующее мгновение волна силы захлестнула меня. Она была заряжена ужасом, но на этот раз я понял это и знал его источник. Я стоял твердо. Защита моя была сильна, так что волна разбилась о ее стены. Тем не менее я знал, что само это действие было кем-то где-то прочитано. Я не раздумывал кем. Уилл почувствовал форму моего сопротивления. Я услышал эхо его триумфа. На мгновение паника охватила меня. Потом я начал действовать. Я встал, вложил в ножны кинжал и выскользнул за дверь во все еще пустой коридор. У меня почти не было времени, чтобы найти новое убежище. Уилл был в сознании гвардейца и видел комнату и меня так же четко, как до этого убитый мной человек. Я как будто слышал звук охотничьего рога, когда он раздавал приказы стража, словно спускал собак на след лисицы. Теперь я мог с полной уверенностью считать себя мертвым. Можно было спрятаться на некоторое время, но Уилл знал, что я во дворце. Все, что ему нужно сделать, это перекрыть все выходы и планомерно обыскать здание. Я побежал по коридору, свернул за угол и ринулся вверх по лестнице. Я твердо держал защитные стены, охраняя последний план как зеницу ока. Я найду спальню Регала и отравлю там все, а потом отправлюсь на поиски самого Регала. Если гвардейцы обнаружат меня раньше, что ж, я устрою им веселую погоню. Они не смогут убить меня. У меня хватит яда, чтобы самому свести счеты с жизнью. Не такой уж хороший план, но иначе мне оставалось только сдаться. И я бежал дальше, мимо дверей, статуэток, цветов и гобеленов. Все двери были заперты. Я все поворачивал и поворачивал, и внезапно оказался у лестницы. Голова у меня закружилась, я ничего не понимал. Я попытался успокоиться, но паника черным потоком заливала разум. Казалось, это была та же самая лестница. Я знал, что не сделал достаточного количества поворотов, чтобы вернуться к ней. Я пробежал мимо нее и бесконечных дверей. Снизу доносились крики гвардейцев. Вызывающее тошноту понимание пришло ко мне. Уилл воздействовал на мое сознание. Головокружение и давление в глазах. Я мрачно укрепил свои мысленные стены. В голове у меня на мгновение помутилось. «Дым», — подумал я. Я не приближался к наркотическим курениям, которые любил регал. Однако мое состояние больше всего походило на опьянение от дыма или почек черешни. Сила — могущественное оружие в руках мастера. Я был с Верити, когда он использовал его против красных кораблей, запутывая рулевого так, что тот направлял собственный корабль на скалы или убеждая штурмана, что береговой ориентир еще не пройден, когда на самом деле он остался далеко позади или пробуждая страхи и сомнения в сердце капитана перед битвой, или вселяя в сердца матросов безрассудство, которое заставляло их поднять паруса и пуститься в самую пасть шторма. Как долго работал надо мной Уилл. Заманил ли он меня сюда, тонко убедив, что совершенно не ожидает моего появления? Я заставил себя остановиться у следующей двери, собраться и сфокусироваться на дверном замке. Он не был заперт. Я вошел и закрыл за собой дверь. На столе передо мной была разложена синяя ткань, приготовленная для шитья. Я был в этой комнате раньше. Я ощутил облегчение, потом проверил себя. Нет. Та комната была на нижнем этаже, а я сейчас наверху. Наверху? Я быстро подошел к окну, встал сбоку от него и выглянул. Далеко внизу виднелись освещенные факелом королевские сады. Я видел березну, сверкающую в ночи подъездной дороги. По ней ехали экипажи, и слуги в ливреях метались туда-сюда, открывая двери. Дамы и кавалеры в экстравагантных вечерних туалетах в валых тонах разъезжались по домам. Похоже, смерть Верта испортила регалу бал. Гвардейцы стояли в дверях, сообщая, кто может ехать и кто должен подождать. Все это я заметил, бросив один взгляд из окна, и понял, что забрался гораздо выше, чем полагал. Тем не менее, я был уверен, что эта комната, в которой я видел синий костюм, разложенный на столе, была внизу, в служебном крыле. Что ж, вполне возможно, что для Регала шили одновременно два комплекта синей одежды. У меня не было времени размышлять об этом. Мне нужно найти его спальню. Я ощущал странный подъем, когда выскользнул из комнаты и побежал дальше по коридору. Это было почти такое возбуждение, какое я ощущал во время хорошей охоты. Пусть меня поймают, если смогут. Внезапно я добежал до развилки и на мгновение остановился озадаченный. Это не сходилось с тем, что я разглядел снаружи здания. Я посмотрел налево, потом направо. Правая часть была заметно шире, и высокие двойные двери в конце коридора были расписаны изображениями золотого дуба Фарроу. Откуда-то слева доносились рассерженные голоса. Я бросился направо, на бегу вытаскивая нож. Приблизившись к огромным дверям, я осторожно положил руку на замок, ожидая найти его крепко запертым. Однако дверь без труда подалась и бесшумно распахнулась. Это было слишком легко. Я отмахнулся от опасений и с обнаженным ножом скользнул внутрь. В первой комнате было темно, если не считать света двух свечей в серебряных подсвечниках, стоявших на камине. Вероятно, это была гостиная Регала. Дверь во вторую была открыта, Я увидел угол роскошной постели и очаг с подставкой для дров. Я осторожно вошел и закрыл за собой дверь. На низком столике возвращения регала ждали графин с вином, два стакана и блюдо сластей. В курильнице лежала горка курительного порошка. Это была мечта убийцы. Я даже не знал, с чего начать. «Видите, как это делается?» Я резко повернулся. Потом почувствовал странное смешение пространства, от чего у меня закружилась голова. Я был в центре хорошо освещенного полупустого помещения. Уилл развалился в кресле с подушками. Стакан белого вина стоял на столе перед ним. Карт и Барл топтались рядом с Уиллом. На их лицах было написано раздражение и замешательство. Как бы я ни хотел, я не смел отвести от них взгляд. Валяй, бастард, оглянись. Я тебя не трону. Было бы даже как-то низко устроить ловушку для такого, как ты, и дать тебе умереть, прежде чем ты поймешь всю глубину своего провала. Давай, оглянись. Я медленно повернулся всем телом, чтобы иметь возможность осмотреться. Исчезло. Все исчезло. Никакой королевской гостиной, кровати под балдахином или графина с вином, ничего. Обыкновенная комната, вероятно, для горничных. Шесть одетых в мундиры гвардейцев стояли неподвижно. Мечи всех шестерых были обнажены. Мои товарищи, видимо, думали, что поток страха может выманить любого человека. Но они, конечно, не испытывали силы твоей воли так полно, как я. Надеюсь, ты оценишь тонкость того, что я сделал, просто позволив тебе видеть то, Что ты больше всего хотел видеть, он посмотрел на Карда и Барла. Таких стен, как у него, вы никогда не пробивали. Но стена, которая не поддается стенобойному барану, уступает мягкому, вьющемуся плющу. Он снова обратился ко мне. Ты был бы достойным противником, если бы только не недооценивал меня в своем честолюбии. Я все еще не сказал ни слова. Только смотрел на всех них давая возможность наполнявшей меня ненависти укрепить стены моей силы. Все трое переменились с тех пор, как я видел их в последний раз. Баррел некогда мускулистый плотник, явно не страдал от отсутствия аппетита, зато, безусловно, нуждался в физических упражнениях. Наряд Карода затмевал своего хозяина. Он был весь в бантиках и безделушках, как яблоня в цветах. Но Уилл, сидевший в кресле между ними, переменился больше всех. Он был одет в темно-синее, и благодаря роскошному покрою его одежда выглядела более богатой, чем костюм Карода. Серебряная цепь на шее, серебряное кольцо на пальце, серебряные серьги — вот и все его украшения. Из его ужасающе пронзительных темных глаз уцелел только один. Другой глубоко запал в глазницу и напоминал глаз дохлой рыбы в грязном пруду. Уил улыбнулся мне, увидев, что я разглядываю его, и показал на свой глаз. «Напоминание о нашей последней встрече. Что же это ты втер мне тогда в лицо?» «Какая жалость!» — сказал я совершенно искренне. «Я собирался убить Регала, а не сделать тебя полуслепым». Уил вяло вздохнул. «Еще одно признание в измене. Как будто нам и без того мало». Ну что ж, на этот раз мы будем действовать более тщательно. Сперва, конечно, мы потратим некоторое время на то, чтобы выяснить, как тебе удалось избежать смерти. Это будет быстро. Потом понадобится еще время, вероятно, гораздо больше, чтобы король Регал вдоволь натешился с тобой. На этот раз ему не нужно будет спешить или проявлять осмотрительность. Он слегка кивнул стоящим за моей спиной стражником. Я улыбнулся ему, приставив нож к своей левой руке. Потом, сжав зубы от боли, провел им по всей длине руки. Не глубоко, но достаточно, чтобы вспороть кожу и позволить яду попасть в мою кровь. Уил, потрясенный, вскочил на ноги, на лицах Карда и Барла застыли ужас и отвращение. Я взял нож в левую руку, а правой вытащил меч. Теперь я умру, сказал я им, улыбаясь. Вероятно, очень скоро. У меня нет времени, и терять мне нечего. Но Уилл был прав. Я всегда недооценивал его. Каким-то образом я оказался не перед членами группы, а перед шестью гвардейцами с обнаженными мечами. Убить себя — это одно. Быть изрубленным на куски под взглядами тех, кому я так жаждал отомстить — совсем другое. Я повернулся, ощутив волну головокружения, Как будто это двигалась комната, а не я. Поднял глаза и обнаружил, что стражники все еще стоят передо мной. Я поворачивался снова и снова, словно раскачиваясь на качелях. Царапина на моей руке начала гореть. Шанс сделать что-нибудь с Уиллом, Барлом и Кародом утекал прочь, по мере того, как яд просачивался в мою кровь. Стражники неторопливо двигались ко мне, образуя полукруг и заставляя меня отступать, как будто я был заблудившейся овцой. Я попятился, посмотрел через плечо и успел увидеть членов группы. Уил стоял на шаг или два впереди своих товарищей, на лице его было раздражение. Я пришел сюда в надежде убить Регала. Мне удалось только расстроить его приспешника своим самоубийством. Самоубийство? Где-то глубоко внутри меня, верите, было охвачен ужасом. Лучше, чем пытка. Меньше, чем шепот силы была эта мысль. Но, клянусь, я тут же почувствовал, как Уилл начал нащупывать ее. «Мальчик, прекрати это безумие. Убирайся оттуда. Иди ко мне». «Я не могу». «Слишком поздно. Бежать невозможно. Отпустите меня. Вы только выдадите себя им». «Выдам себя». Сила верите внезапно загрохотала в моем сознании, как гром в летнюю ночь, как шквал шторма сотрясающей прибрежные скалы. Я и раньше видел, как он это делает. В ярости он мог истратить всю свою силу в одном ударе, совершенно не задумываясь о том, что с ним будет после этого. Я почувствовал, как Уилл помедлил и ринулся в волну силы, пытаясь достать Верити и присосаться к нему. «Получите маленький урок, вы, гадючий выводок!» И мой король выпустил на волю свою ярость. Сила верить и была взрывом, какого я не ощущал никогда прежде. Он не был направлен на меня, но я не смог устоять на ногах и упал на колени. Я слышал, как Карат и Барл кричат от ужаса. На мгновение в глазах у меня прояснилось, и я увидел комнату такой, какой она всегда была, со стражниками, выстроившимися между мной и группой Регала. Уил лежал на полу. Может быть, я один чувствовал, чего стоило верить и спасти меня. Стражники спотыкались, никли, как свечи на солнце. Я резко повернулся и увидел, как дверь за моей спиной открывается, чтобы впустить новый отряд стражников. Три прыжка отделяли меня от окна. «Иди ко мне!» У меня не было выбора. Этот приказ был наполнен силой. Он намертво вплавился в мой мозг, став единым целым с моим дыханием и биением моего сердца. Я должен был идти к Верити. Это был приказ, а теперь и мольба о помощи. Мой король пожертвовал своими резервами, чтобы спасти меня. На окне были тяжелые гардины, а за ними расписанное растительным орнаментом стекло. Ни то, ни другое не остановило меня, когда я бросился вниз, надеясь, что под окном окажутся хотя бы кусты, чтобы хоть немножко смягчить мое падение. Но я рухнул на землю вместе с дождем осколков стекла буквально через долю секунды. Я прыгнул, считая, что пролечу по крайней мере один этаж, а на самом деле находился на первом. На миг восхитившись тонким обманом Уилла, я вскочил на ноги, все еще сжимая нож и меч, и побежал. У служебного крыла сады освещались плохо. Я благословлял темноту и бежал. Сзади я слышал крики и потом голос Барла, отдающего приказы. Они погонятся за мной через несколько секунд. Пешком мне не удастся уйти от погони. Я свернул к почти полной темноте, окутывавшей конюшни. В конюшнях царило оживление, вызванное отъездом гостей. Большинство подручных, вероятно, дежурили перед домом, держа лошадей на готове. Двери стоил были широко открыты навстречу теплому ночному воздуху, и внутри горели фонари. Я вошел, чуть не столкнувшись, с девочкой под мастерием. Ей было не более десяти, этой тощей, веснушчатой девочки, и она отшатнулась и завизжала при виде моего оружия. «Я только возьму лошадь», — сказал я ей успокаивающе. «Я тебя не обижу». Она пятилась, пока я вкладывал в ножный меч, а потом и нож. Затем резко повернулась. «Хэнц! Хэнц!» Она убегала, выкрикивая его имя. У меня не было времени думать об этом. В трех стойлах от двери я увидел вороного регола, с любопытством смотревшего на меня. Я спокойно подошел к нему, и почесал его нос, чтобы напомнить о себе. Прошло уже больше года с тех пор, как конь чуял мой запах, но я знал его с рождения. Он пощипал мой воротник, его дыхание щекотало мне шею. «Пойдем, стрелок. Разомнемся сегодня ночью, как в старые добрые времена, а, приятель?» Я открыл стойло, взялся за уздечку и вывел жеребца. Я не знал, куда делась девочка, но криков больше не было слышно. Стрелок был крупным конем и не привык, чтобы на нем ездили без седла. Он немножко занервничал, когда я забирался на его гладкую спину. Даже среди всех этих опасностей я обрадовался, что снова еду верхом. Я схватился за гриву и, сжав колени, послал жеребца вперед. Он сделал три шага, потом остановился при виде человека, загораживающего нам дорогу. Я посмотрел вниз на недоверчивое лицо Хэнса. Он пришел в ужас при виде меня. Это всего лишь я, Хэнс. Я должен лошадь, а то меня могут убить. И еще раз. Наверное, я ждал, что он засмеется и махнет мне рукой, но он становился все белее и белее, и, наконец, я решил, что он сейчас упадет в обморок. Это я, Фитц, я не умер. Выпусти меня, Хэнс. Он отступил назад. «Милостивая Эда!» — воскликнул он, и я подумал, что он сейчас откинет голову и засмеется. Но он зашипел «Звериная магия!». Потом повернулся и побежал в ночь с криком «Стража! Стража!». Я потерял, наверное, две секунды, глядя ему вслед. Это была боль, сравнимая, пожалуй, с той, которую я испытал, когда Молли ушла от меня. Год дружбы, долгие дни совместной работы в конюшне — все это было смыто мгновением суеверного страха. Это было несправедливо. Его предательство заставило меня страдать. Холод сковал меня, но я ударил стрелка каблуками облуками и ринулся в темноту. Он доверял мне этот славный конь, так хорошо обученный баричем. Я увел его со освещенной факелами подъездной дороги и боковых дорожек и помчался напрямик через клумбы, пока не проскакал мимо группы стражников у маленьких торговых ворот. Они смотрели за дорогой, Но стрелок со мной на спине, как ветер, пронесся по торфу и вылетел из ворот, прежде чем они поняли, что случилось. Завтра их выпарят, если я хоть сколько-нибудь знаю регала. За воротами мы снова полетели через сады. и Я слышал за спиной крики погони. Стрелок подчинялся моим коленям очень хорошо для лошади, которая привыкла к поводьям. Я убедил его перепрыгнуть живую изгородь и ехать по боковой дороге. Мы оставили сады позади и продолжали галопом мчаться вверх, через лучшую часть города, по покрытым булыжниками мостовым, освещенным факелами. Но скоро мы выбрались из богатых кварталов. Мы ураганом пронеслись мимо трактиров, еще открытых для путников, мимо темных магазинов, окна которых на ночь были закрыты ставнями. Копыта стрелка стучали по глинистой дороге. Поскольку было уже поздно, движения на улицах почти не было. Мы стремительно летели вперед. Я позволил ему замедлить шаг, когда мы въехали в более бедную часть города. Уличные фонари здесь были дальше друг от друга, и некоторые уже погашены на ночь. Тем не менее, стрелок чувствовал мою настойчивость и держал хороший темп. Один раз я услышал звук копыт еще одной лошади, скакавшей довольно быстро, и подумал, что нас догнали. Потом с нами поравнялся гонец, двигавшийся в противоположном направлении. Он даже не придержал лошадь. Я ехал вперед и вперед, все время боясь, что услышу за спиной стук копыт и звуки рога. Решив, наконец, что мы все-таки ушли от погони, я обнаружил, что Тредфорд — припас для меня нечто ужасное. Мы доехали до места, которое некогда было большим круглым рынком Тредфорда. Давным-давно здесь было сердце города, замечательный огромный рынок, где можно было часами бродить, рассматривая разложенные товары со всех концов мира. Я так никогда и не узнал, почему было решено строить на его месте королевский круг Регала? Я только знаю, что когда я ехал через огромную открытую площадь, стрелок зафыркал, учуяв запах засохшей крови под копытами. Старые веселицы и позорные столбы все еще стояли здесь вместе с другими механическими приспособлениями, думать о применении которых у меня не было ни малейшего желания. Без сомнения, в новом королевском круге Они должны были быть даже более жестокими, чем я мог вообразить. Я ударил стрелка коленями и проскакал мимо них, похолодев от ужаса и моля Эду, чтобы она уберегла меня от всего этого. Потом какое-то ощущение возникло в воздухе, окружило мое сознание и сдавило его. Сердце у меня забилось, и я подумал, что это Уилл пытается достать меня силой и свести с ума. Но стены моей силы оставались крепкими и высокими, и я сомневался, что Уилл, или кто-либо другой смог бы работать силой так скоро, после взрыва, верите? Нет. Это исходило из более глубокого и более примитивного источника, такого же коварного, как чистая вода, в которую подмешан яд, и нахлынуло на меня. Ненависть, боль, голод смешались в одном ужасающем стремлении к свободе и отмщению, и пробудили все, что я чувствовал в подвалах Регола. У края круга Располагались ряды клеток, в которых Регал держал животных, чтобы уничтожать преступников и перекованных. Страшная вонь распространялась далеко вокруг, вонь воспалившихся ран, мочи и гниющего мяса. Но даже этот запах был не таким сильным, как давление адского оттенка дара, исходившего из них. Там были медведь в плотном наморднике, две огромные кошки неизвестной мне породы, которые почти бились в агонии. Ломая когти и клыки, опрутья решетки, но все равно упорно пытаясь выбраться из своей тюрьмы. В другой клетке стоял огромный черный бык с великолепными рогами. Он был весь утыкан перевязанными ленточками-стрелами, его раны гноились, и гной тек по шкуре. Их страдание кричало во мне, взывая о помощи. Мне даже не нужно было останавливаться, чтобы увидеть тяжелые цепи и замки, запиравшие клетки. Бесполезно пытаться взломать их без отмычки. Будь у меня мясо или зерно, я мог бы дать животным яд. Но у меня не было ни того, ни другого, и совсем не было времени. Так что я проехал мимо, и волна их безумия захлестнула меня. Я натянул поводья, не в силах покинуть их. Но в моей голове гремел приказ верить, и я не смел его ослушаться. Я ударил каблуками по бокам стрелка и пустил его в скач, прибавив к счету регола еще один долг уплаты которого я когда-нибудь потребую. Рассвет застал нас на окраинах города. Я даже вообразить не мог, что Третфорд такой большой. Мы подъехали к медлительному ручью, впадающему в реку. Я остановил стрелка, потом спешился и подвел его к воде. Когда он напился, я поводил его некоторое время. В голове у меня бурлили тысячи мыслей. Стражники, скорее всего, Обыскиваю дороги, ведущие на юг, ожидая, что я направлюсь назад в Бак. Сейчас я сильно опережал их. Если я буду продолжать двигаться, у меня появится хороший шанс уйти от погони. Я вспомнил о моем хитроумно спрятанном узле, который навсегда останется в зарослях крапивы. Одежда, одеяло, плащ — все было потеряно. Вдруг я подумал о Хенсе. Накажет ли его Регал за то, что я украл лошадь? Потом я вспомнил как посмотрел на меня мой старый друг, когда узнал. Внезапно я обрадовался, что не поддался порыву найти Молли. Так тяжело было увидеть отвращение и ненависть на лице Хенца. Я бы просто не вынес, прочитав то же самое в ее глазах. Благодаря моему дару я стал свидетелем безмолвной агонии несчастных зверей и не мог выкинуть из головы мысли о них но все эти мысли были оттеснены разочарованием из-за провала покушения на Регала. Я гадал, найдут ли яды на его одежде и вещах, и не может ли оказаться так, что мне все-таки удалось убить его. В моем мозгу снова загрохотал приказ верити. «Иди ко мне». Я не мог заставить его умолкнуть. Эти слова овладели какой-то частью моего разума и преследовали меня даже сейчас, кричали, чтобы я не тратил времени на размышления и питье, просто снова садился на лошадь и ехал. Ехал к Верите, который нуждается во мне и зовет меня. Тем не менее я нагнулся, чтобы попить. Только стоя на коленях над водой, я осознал, что жив. И запоздало вспомнил, как дважды убивал своим ножом в ту ночь, и что в последний раз вытер его об одежду убитого. Вероятно, на лезвии не осталось и следа яда когда я порезал себя. Я смочил рука в желтой рубашке в ручье, потом осторожно отодрал присохшую к коже ткань. Порез был неглубокий, всего лишь длинная царапина. Она воспалилась и болела, но не выглядела отравленной. Надежда внезапно засияла, как утренний рассвет. Они будут искать тело на дороге или умирающего человека где-то в городе, уже слишком слабого, чтобы скакать на лошади. Члены группы видели, как я отравил себя, и должны были чувствовать мою полную уверенность в скорой и неминуемой смерти. Убедят ли они в этом Реголо? Вряд ли, но я надеялся. Я снова вскочил на коня и медленно двинулся дальше. Мы проехали мимо ферм, хлебных полей и фруктовых садов. Нам встретилось несколько фермеров на повозках, везущих в город свои товары. Я ехал, прижав руку к груди и смотрел прямо вперед. Очень скоро кто-нибудь додумается допросить людей, входящих в город. Лучше играть свою роль. Постепенно мы добрались до необработанных земель, на которых паслись овцы или харагары. Вскоре после полудня я сделал то, что должен был сделать. Я спешился у заросшего кустарником берега ручья. Снова дал стрелку напиться и развернул его в направлении Тредфорда. — Назад в конюшню, мальчик, — сказал я ему. Он не пошевелился, — и я звонко шлепнул его позаду. «Возвращайся к Хенцу, Скажи ему, что я умер по дороге». Я нарисовал в его сознании кормушку, полную овса, которую, как я знал, он очень любил. «Иди, стрелок». Он с любопытством фыркнул, но потом пошел прочь. Один раз он оглянулся, ожидая, что я пойду за ним и поймаю его. «Иди!» — крикнул я и топнул ногой. Он испугался и поскакал прочь легкой рысью, высоко вскидывая голову. «Когда он вернется в конюшню без всадника, во дворце могут решить, что я умер. Может быть, они больше времени потратят на поиски тела, вместо того, чтобы преследовать меня. Это лучшее, что я мог сделать, чтобы сбить их со следа. И уж, конечно, это лучше, чем скакать у всех на виду на личной лошади короля». Сок от копыт стрелка затихал. Я подумал. Суждено ли мне в будущем снова проехаться на таком прекрасном животном, не говоря уже о том, чтобы обладать им? Вряд ли. «Иди ко мне». Эта команда все еще эхом отдавалась у меня в голове. «Иду, иду», — пробормотал я. «Но только после того, как найду себе что-нибудь поесть и посплю». Я свернул с дороги и пошел вдоль ручья густым зарослем. Мне предстоял долгий и тяжелый путь, и у меня не было почти ничего, кроме одежды.